13 октября. Год 1822. В школе Вильки и Антия решили организовать тематическую осеннюю зону. Просили принести декор, вдруг у кого есть лишний. Для всех моих лишних тыкв пришлось съездить домой трижды, но оно того стоило. Даже дышать стало легче. А тыквенный пирог, сделанный Антией, не так раздражал. Один раз съесть тыкву легко и вкусно. А вот представить, что будешь еще пару месяцев питаться ею во всех возможных вариантах, куда сложнее. Из серьезных проблем у меня остались только виноград, салаты и ведьмаркета и кризис среднего возраста. Когда думаешь, что прожил жизнь совершенно зря. А изменить все слишком сложно. Ведь у тебя стоматомак в пятницу, а после него парикмахер. Эти востребованные мастера – народ суровый. Прогуляешь запись и ходить тебе лохматой до следующего года». Муж, конечно, возмущался. «Зачем мне такая дорогая стрижка? Ведь можно и самой подровнять кончики, еще и бесплатно». На что я предложила размяться на нем. Кот тут же вышел вперед, загородил меня спиной и торжественно заявил. «Если твоя женщина просит денег, просто дай ей их, иначе хуже будет». Затем повернулся и подмигнул, как будто собирался разделить, Все будущие золотые пополам. Муж проникся и денег дал. Я, как честная женщина, не стала обманывать котца и сводила на мытье и стрижку. Теперь он выглядел опрятнее и злее, но со мной больше не разговаривал. Сплошные плюсы, как ни крути. К тому же парикмахер, стоматомак и прочие весьма затратные люди неплохо подняли мне настроение. Даже почти побороли кризис. Прям чувствую, что... Зашлифовать маникюром и новым платьем, и он на день-два отступит. С первыми двумя серьезными проблемами тоже все разрешилось. Салаты муж отнес в мусор, сказал, что лечиться от отравления все равно дороже, чем заказывать новые. На гору винограда долго-долго смотрел, затем погрузил в нашу старую тачку с дырявым дном и отваливающимися колесами и оставил рядом с воротами. Через пару часов ее уже не было. «Что ж, сами украли, пусть сами и страдают. Надо было и Коца там же забыть. Хотя его уже жалко. Прижился как-то, освоился, помогает по-своему. Пусть у него и лапки. Особенно, когда дело касается отзывов. Но я все равно смогла поднять свою оценку. Испекла гору пирожков. Муж отнес их на работу. И после массового нашествия макситей Напротив моей карточки зазеленели цифры 4 и 1. Да, не пятерка, но Зато не так бросается в глаза, что я напекла на рейтинг. У нашего градоправителя, к слову, 4,9. Страшно подумать, чего ему это стоило. Его вот работа разочаровывает всех куда сильнее, чаще, чем отряд зомби, вместо развратных девиц. Со мной, кстати, он несколько дней не разговаривал. Затем прислал курьерам таким же тощим и мелким, как мой знакомый из ведьмаркета. Мать во мне не успокоилась, пока не впихнула в него бутерброд из стакан чая. Письмо с приглашением в столицу. Якобы наш принц ищет себе невесту и приглашает всех свободных особ женского пола, высокого происхождения или магического уровня, на отбор. я там может быть, и не против, но муж... Муж... Все-таки он прижился куда основательнее котца. «А принц – человек новый, непроверенный, а я уже не так молода для такого рода экспериментов». В общем, пришлось ехать к градоправителю и решать этот вопрос. Может, он адресом ошибся, или курьера не туда занесло. Вдруг он на запах пирожков шел, а надо было куда-нибудь в сторону Женьки. У то и свободы хватает, и статуса. Баронесса она получила титул в наследство вместе с гербом, фамилией и уцелевшей после разлома стеной замка. Теперь все живописные камни оттуда украшают горку в ее саду, над которой развивается флаг. А с титулом баронессы ее еще охотнее пускают на разные лекции о кратковременной памяти или особенностях гравитационных искажений. Никто же не думает, что она туда идет действительно слушать и задавать вопросы, полагают маяться дурью от скуки. Но оказалось, что никакой ошибки с адресом нет. Градоправитель собирается отправить на отбор именно меня, Виалару Смертову. Правда, не как невесту, что даже обидно, а как сопровождающую для Анастасии. Она все же женского пола, высокого магического статуса, возможно, целый лич, и определенно не найдет себе более статусного жениха, чем принц. Мне даже обещали выплачивать жалования на время поездки, командировочные, и выдать сумму на расходы. «Самое ценное – представить отдельную комнату во дворце, четырехразовое питание и оплату всех медицинских расходов, если те возникнут». Почти настоящий отпуск. С самой капелькой работы. Градоправитель, этот подлец, определенно имел подход к женщинам. Кот ожидаемо увязался со мной. У детей учеба, с которой так просто не уйдешь. Но я обещала свозить их в столицу на каникулах. Муж тоже не выглядел довольным, но внезапно подарил мне новый дневник. серьезный, взрослый, с надписью «Дневник королевы и некромантки» и черной ручкой в комплекте. Заявил, что буду писать в него и вспоминать свою брошенную на произвол судьбы семью, которая сразу же после моего отъезда погрузится в пучину страданий и грусти. Я разразилась зловещим хохотом и продолжила собирать чемоданы. «Знаю я их страдания», Устроить себе неделю заказных пицц и шумных настольных игр, против которых я обычно возражаю, а то и танцевальные битвы. В общем, неплохо оттянутся в этой самой пучине. Так что, дорогой дневник маленькой принцессы, это, наверное, моя последняя запись на твоих страницах. Возможно, мне еще захочется письменно покричать о своих проблемах, но это уже будет совсем другая история. Надеюсь, более динамичная, закрученная с потрясающим конфликтом, ростом персонажей и выраженной трехактной структурой. Все, как учила Женька.